Глава двенадцатая. В зимний вечер. «А что, если это Ред Портнер?» – испуганно прошептал Бенни. «Надеюсь, это не он», – тихо отозвался Том. «Не трусь», – посоветовал ему мистер Таннер. «Мы имеем такое же право пользоваться этой пещерой, как и Ред. Часть ее принадлежит индейцам, а среди них у меня найдутся друзья». «У меня тоже были друзья, когда был жив Красный Орел», – со вздохом сказал мальчик. Но я надеюсь, что Быстроногий позволит мне остаться. Я слыхал, что он выбран старшиной индейского поселка. — Да, и он приходится родственником Красному Орлу, — добавил Тенер. Потом он повысил голос. — Входите, Ред, если это вы! Но никакого ответа не последовало, а Биф залился лаем и бросился в туннель. — Должно быть, это опять пришла лисица, — догадался мальчик. — Она недовольна, что я здесь. «Лисица — Лисица! — воскликнул Бенни. «Давай устроим западню и поймаем ее!» Но Том запротестовал. «Нет, я не хочу ее трогать. Мне и так пришлось отнять у нее эту пещеру. Она часто сюда наведывается и смотрит, не ушел ли я, но Биф всегда ее прогоняет. Мне она нисколько не мешает, и я не прочь уступить ей уголок в пещере. Ведь только благодаря ей мне удалось выбраться отсюда через подземный ход». «Да, пожалуй, она имеет право жить здесь», — согласился мистер Таннер. Жаль только, что она прорыла такой узкий туннель. Как бы мне опять не увязнуть. Да, сюда я не ходок, хотя мне бы очень хотелось, Том, посмотреть твой номер. Вы его увидите, когда все будет готово, — обещал мальчик. Но сейчас еще не на что смотреть. Я хочу придумать очень смешной номер. Ведь мне придется состязаться с лучшими клоунами. — Состязаться? Значит, клоуны мешают друг другу? — осведомился танер. Нет, не мешают, но завидуют. Вероятно, вы видели, что клоуны выступают на арене одновременно, и каждый показывает свой номер. Не все номера одинаково удачны. Лучшим клоуном считается тот, который умеет рассмешить публику. Каждому хочется быть первым. А постоянное соревнование приводит к зависти. Чему же они завидуют? Удачным номерам. Когда клоун обдумывает новый номер, он никому о нем не говорит. Боится, как бы кто-нибудь не воспользовался его замыслом. «Конечно, я еще плохо знаю это дело. Кое-чему я научился, следя за Дудлем и другими клоунами». «Дудль! Какое смешное имя!» – расхохотался Бенни. «Это его прозвище», – пояснил Том. «А теперь пора идти домой. Нужно доить коров». «Верно», – подтвердил Таннер. «Черт побери, неужели я опять застряну?» «Нет, я расширил туннель, и теперь вы свободно пролезете», – успокоил его Том. «А в следующий раз, когда вы придете...» «О, нет!» – перебил фермер. Только бы мне отсюда выбраться, а уж больше я не приду. — Значит, вы не увидите моего номера? А я бы хотел вам показать, когда все будет готово. — А, ну тогда пожалуй. Очень уж плохо у тебя парадный ход. — Я боюсь, как бы кто-нибудь не нашел этого туннеля и потому не расширяю отверстие, — объяснил Том. — Если до сих пор не нашли, то, значит, и не найдут, — возразил фермер. — Боюсь, что Ред Портнер вздумает осмотреть свои владения, — сказал мальчик. Мне кажется, Портнер забыл о своем пустыре. Он никогда сюда не приходит. У Тома Кардифа едва не сорвалось с языка, что не так давно род Портнер бродил поздней ночью по пустырю. Однако он промолчал. Не стоило говорить об этом, пока он не разузнал, что привело сюда Портнера и его таинственных спутников. «Я очень хочу посмотреть, как ты представляешь клоуна», робко сказал Бенни. «В конце зимы я тебе покажу», — обещал Том. «А теперь домой» коровы ждать не любят». «Да, пора идти», — согласился Таннер. Бенни первый полез в туннель и, оглянувшись, крикнул, что теперь лошадь и та пролезет. «Хоть я и не лошадь, но мне нужен простор», усмехнулся его отец. «А пролезу». Он пополз на четвереньках, а Том следовал за ним и обещал в критический момент пропихнуть его вперед. Но все обошлось благополучно. Когда Таннер выбрался из туннеля, Том вернулся в пещеру, погасил электрический фонарик и выпал волю. Прикрыв деревянную дверцу хворостом, все трое быстро спустились с холма и почти бегом направились к ферме. «Интересный выдался денек», — смеялся фермер. «Я было подумал, что Бенни меня дурачит, когда он сказал, будто ты стоишь на голове. Оказывается, он был прав». «Да», — улыбаясь сказал Том, — «я и в самом деле стоял на голове». Осень выдалась теплая, и Том Кардиф ежедневно проводил несколько часов в своей пещере. Случайному зрителю его упражнения могли показаться нелепыми и ненужными, но мальчик относился к ним очень серьезно. Он твердо решил сделаться клоуном. Том очень любил цирковую жизнь, но был недоволен своим номером. Ему надоело изо дня в день стрелять в яблоко. Он был уверен, что может найти занятие более интересное. Сначала ему хотелось стать акробатом или наездником. Но скоро он понял, что это превыше его сил. Акробатами и наездниками становятся обычно те, чьи родители занимались этой профессией, передавая ее как бы по наследству своим детям. Чтобы достичь успеха в этом искусстве, необходимо упражняться с самого раннего детства. Отчасти это относится и к работе клоуна. Но искусству клоуна можно научиться. О Том Кардив верил в свои силы. Ему казалось, что он может придумать ряд забавных трюков, которые понравятся публике. Наступили холода, выпал снег, но в пещере было тепло, и Том ежедневно проводил там два-три часа. Бенни и его отец хранили тайну. Ред Портнер не подозревал, что бывший его батрак завладел клочком его земли. Бенни было строго запрещено являться в пещеру, пока Том сам его не позовет. «Ну что, Том, придется тебе поискать другое место, где можно было бы упражняться», сказал однажды Таннер. «Ты замерзнешь в пещере». Был хмурый декабрьский день. Дул холодный ветер, и темные облака заволокли небо. «О нет, мне не холодно», — ответил мальчик. «Ведь я все время двигаюсь, а кроме того я могу разложить костер». «Вот как! А куда же будет выходить дым?» Я отыскал кусок старой печной трубы и вывел эту трубу в отверстие недалеко от того места, где вы застряли. Теперь у меня там тепло и уютно. — Молодчина ты, Том Кардив, при такой настойчивости ты добьешься своего. Ну а как подвигаются твои дела? Доволен? — Не совсем, — уныло отозвался мальчик. — Моему номеру не хватает перца. — Перца? — Да, нужно что-то более острое и занимательное. «Пожалуй, было бы хорошо, если бы я ввел еще одно животное, кроме бифа». «Приручи лису», — посоветовал Таннер. «Ничего из этого не выйдет», — усмехнулся Том. «На лису нельзя положиться. Я никогда не видел ручной лисицы. Но иногда она меня навещает. Несколько раз я видел, как она выглядывает из какой-то дыры. Должно быть, вырыла себе новую норку в пещере». Ночью началась метель, и к утру вся Кардевская долина была погребена под снегом. Том с трудом заставил себя вылезти из теплой постели и спуститься вниз. Было еще темно, и коров он доил при свете фонаря. Фермер беспокоился о том, доберется ли Том до сыроварни. Дорога была занесена снегом. Но мальчику удалось пробраться через сугробы и благополучно вернуться домой. В тот день он не ходил в свою пещеру. Настал вечер, а метель не унималась. Миссис Таннер и ее дочь Эбби раньше, чем обычно, подали ужин. Когда все уселись за стол, речь зашла о том, удастся ли отвезти завтра молоко на сыроварню, если ветер не стихнет. А Бенни упрашивал том рассказать еще раз, как клоун Дудель притворился раненым. За окном выла метель, ветер свистел в трубе и задувал во все щели. Киби накладывавший себе вторую порцию каши, вдруг насторожился и воскликнул «Слушайте!» «Что случилось?» — удивилась его жена. «Мне послышался крик». «Может быть, кто-нибудь заблудился и зовет на помощь. Слушайте!» Все замолчали и стали прислушиваться. Сначала слышно было только, как поет на плите закипевший чайник. Потом в тишину врезался крик «Помогите! Помогите!» Таннер вскочил и бросился к двери, выходящей на крыльцо. Том последовал за ним. Когда распахнули дверь, холодный ветер и снежные хлопья ворвались в комнату. Человек, с ног до головы облепленный снегом, переступил через порог, пошатнулся и рухнул на пол. — Сил у меня нет! — задыхаясь, выговорил он. — Да ведь это Сэм Флинт, жестянщик! — воскликнула Эбби Таннер. Сэм торговал жестяной посудой и сам возил по деревням повозку со своими изделиями из жести. — Верно! — согласился Таннер. — Что с тобой, Сэм? — обратился он к разносчику. — Замерз? «Моя повозка сломалась, а я хотел ее починить и покалечил себя», — ответил тот, пытаясь сесть. «У меня внутри что-то повреждено. Кое-как я дотащился до вашей фермы. Позовите доктора!» «Мы о тебе позаботимся», — вмешалась миссис Таннер. «Эбби, принеси горячей воды, а ты, Бенни, посмотри, работает ли телефон, и вызови доктора Руда. Тебе помоги Тому перенести его на кушетку». «Моя повозка осталась там, на дороге». — задыхаясь, говорил Сэм Флинт. — Увязла в сугробе. — Мы ее вытащим, — сказал Таннер. — Успокойся и ни о чем не думай. — Я осла моего вам придется вытащить, — продолжал Сэм. — Я боюсь, как бы он не замерз. Киби, прошу тебя, поставь осла в сарай. — Осла? Ничего не понимаю. Ты привел осла, чтобы вытащить повозку из сугроба? — Нет, осла я поставил в повозку, чтобы он не замерз. Киби, позаботься о нем. Ему там холодно. Спаси моего осла». Разносчик потерял сознание. Том и фермер перенесли его на кушетку и с удивлением посмотрели друг на друга. «Должно быть, он бредит», — прошептала миссис Таннер. «У Сэма Флинта никогда не было осла. Он сам возил свою повозку». «Да, странно», — отозвался Киби.